на борту звездолета астрономы рамерии наблюдая в сверхмощные телескопы различные планеты заинтересовались землей или беллиорой как они назвали землю по своему они утверждали что беллиора не отличается по своей природе от рамерии посланцы планеты рамерии должны были проверить есть ли жизнь на Земле. Но полет Диавона не планировался, как научная экспедиция. Минвиты летели на Землю с воинственной целью — покорить новую планету. Уже включили тормозные двигатели, Ильсор это угадывает по легкому дрожанию корабля. Врач Лонгор приступил к всеобщему пробуждению экипажа. И сразу отсеки звездолета, которые казались до этого пустынными, Сделались тесными и многолюдными. Потягиваясь и зевая, из них выходили астрономы, геологи, инженеры, летчики, разбуженные после семнадцатилетнего сна. Только рабочие арзаки оставались на своих местах, им не разрешили пока покидать отсек. Корабль напоминал теперь растревоженный муравейник. Люди сновали туда и сюда во всех направлениях. Как только разбуженные немного пришли в себя, Баанну собрал Минвитов в демонстрационном зале космического корабля. "Именитые братья", торжественно обратился он к собравшимся. "Нам доверено великое дело завоевание цветущей планеты Белиоры. Она должна быть цветущей по предсказанию наших астрономов. На Ромерии были такие игрушки, башки с качающимися головами, Арзаки вырезали их из камня для детей минвитов. Так вот, как послушные башки, астрономы все вместе закачали головами, соглашаясь с Банну. — Наше дело очень простое, — продолжал генерал. — Мы опустимся в любом месте Белеры и начнем возводить город. — Банну! Не сказал бы так просто, не будь штурмана! Командира всегда тянула к красочным описаниям опасностей бывших или будущих. Но кау не понимал небылиц. Штурман удобно сидел в кресле, покачивал головой, но не как послушный божок, а с сомнением. Он внимательно слушал командира. — А если Белиор обитаемо? — спросил он. — По предварительным данным там никого нет, — возразил Бааннук а что если есть настаивал штурман вот астрономы утверждают белеора цветуща тогда могут на ней быть и существа вроде людей тем хуже для них жестко с самоуверенностью характерное для завоевателей сказал генерал мы уничтожим большую часть жителей а остальных превратим в рабов как уже сделали с арзаками пусть «Служит нам преданно, как Арзаки», — добавил он раздраженно. Каурук склонил голову в знак согласия. Он не хотел сердить командира. «Однако речь не об этом», — успокоившись, сообщил Банну. «Беллиора перед нами. Наш корабль много-много раз облетит ее. Беллиора будет рассмотрена в телекамеры и сфотографирована». Физики возьмут пробы воздуха на разных высотах, определят величину атмосферного давления, математики вычислят силу тяжести. Итак, за работу! Прежде всего техники, с ними Ильсор, надели скафандры и, выйдя через шлюз, осмотрели обшивку звездолета. Поначалу когда-то зеркальная поверхность покрылась углублениями рытвенными, следами столкновения корабля с потоками космической пыли и осколками метеоритов. Будто неведомый чеканщик сантиметр за сантиметром 17 долгих лет обрабатывал ее, покрыв загадочными узорами. Углубления пришлись очень кстати, их использовали, когда стали наносить из распылителей на обшивку корабля тончайшее огнеупорное покрытие. Без него звездолет мог сгореть при входе в земную атмосферу. Покрытие было предусмотрено Ильсором и не только защищало звездолет от огня, но и делало его неуловимым для радиоволн, на тот случай, если бы на земле существовали локаторы, посылавшие эти волны.